Марисе Бланд. Рассказы Арсена Люпена. Французский классический детектив. Лен издат. 1990 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Содержание. Солнечные зайчики. по подсказке тени шарф из красного шёлка смерть бродит вокруг эдит лебединая шея женить бы арсена лютена